Глава одиннадцатая. Кристина. Все-таки незримый мир оказался удивительным местом. Здесь могли воплощаться любые образы. Вот, к примеру, сейчас вокруг простирался словно бы бесконечный луг, а на небе умиротворенно переливалось северное сияние. Но мне было недолюбование пейзажем. Я внимательно слушала Грона. Наши хранители смогли организовать нам встречу только сейчас. А за эту неделю много чего накопилось, чтобы сказать. «Нет, там разрушения не сильные. Тем более твой темный на днях заявился с маменькой поговорить. Ну и, естественно, отстегнул ей круглую сумму, якобы за нанесенный ущерб. Хотя толку. После такого провала со свадьбой Тиран уже не стал церемониться. Мое семейство на днях должно покинуть замок Миф навсегда. Ладно». «О чем-то я?» «А, да, приезд Амирана». «Меня при этом разговоре не было, но Вардис все слышал, будучи незримым, и мне потом пересказал». «Вполне ожидаемо, что дрожайшие родственницы не особо лестно о тебе отозвались, особенно Кармелла. Та вообще чуть ядом не изошлась. Она ведь сразу после твоего исчезновения истерику закатила. Мол, что это уж точно из-за тебя сама она не смогла метку Амирана получить. Якобы подлое ты как-то разузнала способ... И нарочно бедненькую Кармеллу опередила. «Кто бы удивился?» Я мрачно усмехнулась. «Так и зачем Амир обо мне расспрашивал?» «Причин он не называл?» Грон развел руками. «Но, как я полагаю, он хочет выяснить, кто ты на самом деле. Он знает, что ты темная, но матушка ему втирала версию с Деррией. Правда, сомневаюсь, что он в это поверил. А тебя саму он, что ли, не расспрашивал?» К счастью, я его за это время ни разу не видела. Впрочем, Кроме служанки и хранителей, вообще никого не видела. Но это и к лучшему. Первые дни все-таки было совсем тошно. Не так-то легко принять, что больше никогда не вернусь домой. Тьму из источника можно использовать лишь раз. И даже если кто-то другой мне ее добудет и создаст портал, все равно я пройти не смогу. Для меня тьма уже не сработает. Голос предательски дрогнул. Амир разрушил мой единственный шанс спастись — И, по словам Джорина, теперь лишь вопрос времени, когда меня обнаружат. Ну, ничего. Я все же постаралась приободриться. В чертогах Амир оставит меня в покое, я смогу сбежать. А мы уж тебя надежно спрячем, не беспокойся. Грон ободряюще улыбнулся. Хотя было бы все же проще защитить, если бы знали, кто хочет твоей смерти и почему. Ай, больная тема. Я поморщилась. Вот я доверяю Джорину, безмерно уважаю его. Но замалчивание столь важной информации меня прямо бесит. Он еще и Инитара подговорил, представляешь? Насколько я поняла, Инитар очень даже в курсе, какому роду принадлежит Джорин. И, соответственно, я. Но вынужден молчать и не задавать лишних вопросов. Хотя сам явно ничего не понимает и в конец уже запутался. Я верю, что у Джорина есть какие-то веские причины для всей этой таинственности. Но я ни одной даже придумать не могу. «Ну, на этот счет можешь уже не переживать, я кое-что выяснил». Грон заговорщически мне подмигнул. «В общем, оказывается, есть гарантированный способ заглянуть в прошлое. Но не абы а именно своего рода, ведь магическая память о нем передается от поколения к поколению. То есть фактически ты можешь увидеть, что происходило с твоими матерью или отцом». «У меня даже дыхание перехватило». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Единственное, тебе нужно будет выбрать момент, чтобы Джорин не помешал. Ритуал там несложный, я все объясню. Сможешь заглянуть в прошлое и сама все узнать, не дожидаясь, пока твой хранитель перестанет играть в молчанку». «Спасибо, Грон!» Я порывисто его обняла. «Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна!» «Да ладно, не чужие же люди!» «В общем, слушай внимательно». Утром я проснулась с жутким нетерпением, как можно скорее приступить к ритуалу. Но, увы, днем Джорин вполне мог засечь. Пусть сейчас он появлялся редко, все его силы уходили на прикрытие моей магии и обучение во сне, но все равно он мог сразу почувствовать, что я задумала, и помешать. Так что просто нужно дождаться позднего вечера, когда вероятность быть застуканной меньше. Еще и принесшая завтрак служанка обрадовала госпожа, вчера вечером вернулся господин Амиран. Он убрал магическую преграду, так что вы теперь можете покидать свою комнату. И госпожа Тамилла приглашает вас на прогулку по саду. То, что Амир вернулся, это плохо. Хотя, может, зря переживаю. И он даже на глаза не покажется. Но зато и затворничество кончилось. А то опостылило уже сидеть в четырех стенах. Томилла оказалась весьма дружелюбной и очень общительной. Обрадовалась мне, как родной. «Ой, ну, наконец-то я могу с тобой познакомиться!» Держа меня под локоть, тараторила она, пока мы шли по садовой дорожке. «Я всю эту неделю так переживала, что ты в заперти сидишь. А мир иногда такой несносный, просто слов нет. Надеюсь, он за это время осознал свою неправоту. Будет просить у тебя прощения. Но ты сильно быстро его не прощай. Пусть помучается». Я его ни быстро, ни медленно прощать не собираюсь. А ведь скоро уже все вместе в чертоги поедем. Ты тоже едешь? Не поняла я. Ну да, я ведь тоже избранница. Мой любимый релит — один из претендентов на престол. Само собой, мы оба прекрасно понимаем, что ни одному из нас не выиграть. Но традиция есть традиция. А почему вам не выиграть? Так ведь среди лордов наверняка победит Амир. А среди избранниц самой выдающейся считается Альмия. Томила даже не скрывала своей неприязни к ней. Она же жрица темной богини, якобы вся такая магически одаренная. Ну-ну, одаренная высокомерием. Она презрительно фыркнула. Но лично я надеюсь, что победишь ты. Все-таки метка у вас с Амиром появилась сама по себе. А это хоть что-то да значит? Магия почувствовала, что вы идеально подходите друг другу. Вот и связала вас. Почти чудо. Я бы это другим словом назвала, куда менее восторженным, но, боюсь, Томила все равно не поймет. В раз метко запульсировала, словно предупреждая. И тут же я увидела Амира. Он шел к нам, как ни в чем не бывало, а мне, как будто на миг доступ к кислороду перекрыли. От нахлынувшего непонятного волнения даже пальцы задрожали. По телу пробежала волна мурашек. Ощущение не было неприятным. Но откуда вообще оно взялось? Я, конечно, размышляла эту неделю, как поведу себя, когда Амир объявится. Варианты сначала разнились от «выцарапать глаза» до «шандарахнуть магией». И вот сейчас ко мне направлялся тот, кого я в полной мере могла назвать своим врагом, но желание стереть его с лица земли весьма основательно перебивалось непонятным волнением. Но я очень старалась не показать своей истинной реакции. Даже усилием воли смогла не задержать на Амире взгляд, Хотя ужасно хотелось. «О, смотри, наверняка извиняться идет», — фыркнула Томилла. «Ничего, пусть теперь за тобой побегает со своим покаянием. Ему полезно. Пойдем в обратную сторону. Ты же не против?» Я была только «за». Раз я так ненормально на Амира реагирую, необходимо держаться от него подальше. Меня приглашали на обед в трапезный зал, но я отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Я не боялась знакомства с родителями Амира. Хотелось верить, что они вполне адекватные, как и Томилла. Но наверняка же будет присутствовать и сам Амиран. А уж с ним пересекаться не хотелось совсем. Вернувшись в свою комнату, я тут же позвала духа. «Джорин, но ну должно же быть у такой реакции хоть какое-то объяснение», — я с надеждой смотрела на хранителя. Он то становился почти полностью прозрачным, то более материальным. Не хватало сейчас магии стабильно удерживаться в реальности. Да тут нет ничего необъяснимого. Я же тебе рассказывал о возможных причинах появления метки. Магия Амира выбрала тебя как наиболее совместимую, я бы даже сказал, единственную, настолько идеально совместимую. Это не навязывает, конечно, вам никаких чувств и влечений, проявляется лишь притяжением подходящих магий. Но так только первое время и быстро пройдет. «Волноваться тебе совершенно не о чем. Ты еще не забывай учитывать, что вы, темные, чувствуете все намного обостреннее и ярче, чем обычные люди. Я же тебе уже объяснял?» «Объяснял. Но на словах это одно, а самой почувствовать совсем другое. Быстро пройдет, говоришь? А как быстро?» «Вопрос пары дней, может?» Джорин пожал плечами. Повторяю, беспокоиться нечем, метка абсолютно ни к чему не принуждает и никаких чувств не вызывает. Это всего лишь знак, что магии совместимы идеально. Хранитель исчез, оставив меня наедине со своими мыслями. Хоть и стало спокойнее, но не намного. Я с нетерпением ждала позднего вечера, чтобы провести ритуал. Совесть скреблась, конечно, что нужно доверять Джорину. Но, с другой стороны, его молчание казалось мне слишком необоснованным. Я должна узнать правду. Тем более теперь, когда застряла в этом мире до конца своих дней. После того, как я начала обучаться обращению с изначальной тьмой, появилась и способность читать магические книги. Чем я всю эту неделю и занималась. Правда, во многих повторялось одно и то же, но все равно встречались и различные приемы. Пусть далеко не все у меня получалось на практике, и я прекрасно понимала, что вдобавок в реальности использовать тьму будет куда сложнее, чем во сне в незримом мире. Но я надеялась, что это просто вопрос времени и усердных тренировок. Вот только, к сожалению, мою драконицу я больше не видела. Джорин объяснял, что это из-за сокрытия моей магии. Хорошо бы, если лишь временно. И вот я как раз читала очередную книгу с магическими приемами, когда в спальне объявился инитар. Уже наступил вечер, я чуть ли не минуты считала до ритуала. Но, похоже, хранитель рода Тайлас спешил внести свои коррективы в мои планы. «Леди Дерия», — с улыбкой приветствовал меня он, «вас ждут на ужин для серьезного разговора». Так, похоже, обеденный вариант с плохим самочувствием второй раз не прокатит. Но о чем таком серьезном хотят со мной поговорить? Лучше уж узнать заранее. «О чем пойдет речь? Вы, случайно, не в курсе?» — спросила я, отложив книгу. «О том, как быть дальше, раз уж так сложились обстоятельства». Хранитель не спешил конкретизировать. «Хм, может, у родителей Амира свои взгляды на происходящее? И меня отпустят прямо сейчас? Было бы неплохо. Все-таки отправляться в чертоги, где кишмя шат призраки...» «Крайне опасно». «А Амир при этом будет присутствовать?» Настороженно уточнила я. «Амир займется очень важными делами, в особенности одним безотлагательным вопросом, который ему следовало решать сразу же, а не вот так вот, с опозданием заверил инитар. «А с этим он будет занят надолго?» Я все же опасалась, что Амир может на ужин и с опозданием заявиться». Полагаю, быстро разобраться с проблемной ситуацией у него не получится. Так что до конца вечера уж точно. Что ж, леди Дерри, если вы готовы, я вас провожу. Хм, я как-то иначе себе представляла трапезный зал, где собирается вся семья. Или сегодня сделали исключение. Инитар привел меня на просторный балкон. Отсюда спускалась лестница прямо в сад. И растущие внизу лианы разрослись так, что увивали здесь все перила. Их крупные цветы походили на лилии, умопомрачительно, но в то же время ненавязчиво пахли медом. Уютный теплый свет заката расслаблял, золотисто-алые облака восхищали. Так и хотелось просто любоваться открывающимся видом и хоть на несколько минут забыть обо всем. Но нет. Как-то уж весьма подозрительно, что слуги накрывают стоящий здесь небольшой столик лишь на две персоны. «Инитар», — я перевела взгляд на хранителя. Я не сказал ни слова неправды, между прочим. Он был сама невинность, просто не стал уточнять, с какой именно ситуацией намерен разбираться Амир. «А вы, значит, на правах сводника?» — нахмурилась я. «Предатель. Я всего лишь скромно способствую вашему примирению или подобию примирения, или хотя бы надежды на примирение когда-нибудь. Все равно уже есть шанс, согласитесь, что вы сегодня не только друг друга не поубиваете, но даже сможете поговорить, как нормальные люди. Мне с Амиром уж точно не о чем разговаривать. От одной мысли, что придется с ним столкнуться, накатила легкая паника. Я не боялась Амира, я боялась своей этой непонятной реакции на него — Не очень-то приятно, когда у тебя внезапно в голове полнейшая каша, и табуны мурашек бегают по телу. «Ну, вам не о чем, а ему, может, есть о чем». Инитар пожал плечами и чуть ли не умоляюще добавил. «Леди Дерри, очень прошу, постарайтесь понять. Тьма во мире слишком сильна, потому порой может прорваться необдуманными поступками. Я уверен, он не хотел вас обидеть. Вообще зла вам не желает». Просто явно возникло недопонимание. Только и всего. Желаю вам приятного вечера. Не дожидаясь моих возражений, хранитель исчез. Слуги тоже откланялись. Если честно, я собиралась тут же последовать их примеру. Но уже у двери с балкона остановилась. Да, страшно остаться с Амиром наедине. Да, злость и обида за это время не только не поутихли, но и еще больше закрепились. Но с другой стороны... Раз Амиру зачем-то приспичило со мной поговорить, он хоть как за оставшееся до отъезда в чертоге время меня достанет. Так что лучше сейчас по-быстрому решить этот вопрос. Минут десять героически выдержу его общество и уйду к себе в комнату. Как раз ведь скоро время ритуала. Я снова подошла к перилам. Все-таки красиво здесь. И как же, наверное, здорово лететь на драконе под этими олеющими облаками. Джорин обещал, что я смогу призывать своего дракона, когда выберусь из чертогов и окажусь подальше от этого логова призраков. Хотелось бы верить. Мне не нужно было оглядываться. Метка и так прекрасно чувствовала приближение своего обладателя. «Любуешься закатом?» Уже от одного звука его бархатистого голоса словно вибрация по телу прошла. Даже дыхание на миг замерло. Стараясь унять эмоции и не оборачиваясь я как можно спокойнее ответила да здесь весьма мило было пока ты не пришел похоже наивно я надеялся что в этот раз ты не станешь выпускать свои колючки усмехнулся мир подошел совсем близко остановившись в шаге от меня облокотился спиной на перила а ведь у тебя была в запасе целая неделя чтобы хорошенько обо всем подумать я и подумала, И к каким же выводам пришла, боюсь, мои выводы на твой счет, относятся к тем выражениям, которые благовоспитанные леди не произносят. Я по-прежнему старательно на него не смотрела, но при этом прекрасно чувствовала бесстыдно скользящий по мне взгляд. А Амир, как ни в чем не бывало, произнес. «Такое впечатление, что ты на что-то обиделась. Он что, издевается?» Не удержавшись, я вперила в него лютый взгляд. «Ну да, именно издевается». Довольная ухмылка и откровенный вызов в серо-голубых глазах красноречиво это подтверждали. «А, по-твоему, не за что?» Я все-таки постаралась говорить спокойно. «По-моему, в этой ситуации именно я – пострадавшая сторона». А мир смотрел на меня с милейшей улыбкой праведника. «Если бы тебе вдруг не взбрело в голову от меня прятаться, то все обошлось бы миром». Да и в замке Миф как-то не слишком гостеприимно меня встретили. И это был повод все там разнести, а вот мне сдержаться было все труднее. Я всего лишь вежливо потребовал отдать мне принадлежащее по праву. Мне невежливо отказали. Ну а дальше уж как получилось. Но заметь, я ведь пришел за тобой без оружия. А магия за оружие не считается? Парировала я. Будем считать это частью харизмы. Амира явно этот разговор забавлял. И все это ужасно бесило. И его такая откровенная наглость и пренебрежение ко всему случившемуся. Ну да, для него было плевое дело, а для меня — катастрофа и практически смертный приговор. Толку вообще с ним разговаривать. Чудо не случилось, адекватности не прибавилось. Но я и шага в сторону выхода сделать не успела. У меня для тебя есть одно весьма взаимовыгодное предложение. Амир. Она посмотрела на него настолько скептически, что Амир едва сдержал усмешку. Даже любопытно, сколько еще она будет изображать из себя ледышку. Становится все интереснее. И что за предложение? Поинтересовалась Дерия как будто исключительно из вежливости. «Все объясню за ужином». Подойдя к столу, Амир приглашающе отодвинул стул. Она заколебалась. Такое впечатление, что хочет как можно скорее сбежать от него подальше. Неужели боится? Не похоже? Тогда в чем же дело? Я бы с удовольствием, но, к сожалению, при твоем появлении у меня внезапно пропал аппетит. Нет, но ну надо же, какая колючая. Только надолго ли ее хватит? Тогда просто составь мне компанию. Амир обезоруживающе улыбнулся. Дерия хоть и наградила его хмурым взглядом, но все же села за стол. Амир занял стул напротив. Есть совсем не хотелось, но, быть может, вино сделает строптивицу общительнее. Он наполнил бокалы. И, кто бы удивился, Дерия к своему пока даже не притронулась. Понятно, игра в неприступную основательно в ее планах. Ну-ну, только вряд ли получится. Итак, мое предложение. Амир перешел сразу к делу. Скажем так, сложившаяся ситуация не устраивает ни тебя, ни меня. И я предлагаю идеальный выход. Ты забываешь про свои непонятные обиды, а я, в свою очередь, забываю о том, что ты вздумала от меня скрываться, выйти замуж или вообще сбежать в другой мир, лишь бы лишить меня шанса на престол. Ее чудесные зеленые глаза только что молнии не заметали, но голос все равно прозвучал спокойно. Амир. «А ты никогда не допускал мысль, что мир не вращается вокруг тебя? И если ты считаешь, что я что-то делала исключительно на зло тебе, то уж, прости, много чести». «А для чего тогда ты это делала?» Вкратчиво поинтересовался он, не сводя с нее пристального взгляда. «Извини, не твое дело». Дерия хоть и выдержала столкновение взглядов и вроде как оставалась внешне спокойной, но то, как нервно она скомкала салфетку, выдавала ее с головой. Что ж, нужно только поспособствовать, чтобы все истинные эмоции вышли наружу. Извиняю, Амир улыбался, сохраняя невозмутимость, но я не закончил мое предложение. Итак, мы дружно забываем не слишком удачное начало наших взаимоотношений и теперь начинаем все с чистого листа. Зачем? Вот всего одно слово, но сколько презрения она умудрилась в него вложить. «Затем, что это выгодно и тебе, и мне». «Согласись, лучше существовать в мире и согласии». «Да, я уже в курсе, какой ты любитель мира и согласия». Ну все, ее мнимое спокойствие улетучилось без следа. «Неужели ты вправду считаешь, что после того, что ты устроил, я радостно закрою на все это глаза? Серьезно? А что такого я устроил?» Лениво поинтересовался Амир, прекрасно понимая, что так еще больше вынудит ее быть откровенной. «Только не говори, что ты была в восторге от жизни в компании алчной мачехи и стервозной сестрицы. Или что была влюблена по уши в того типа, за которого чуть не вышла замуж. А смысл тебе вообще что-то говорить?» Дерия порывисто сжала руки в кулаках. «Ты слышишь только себя. Ты даже мысли не допускаешь, что у меня могли быть другие планы на жизнь». «Жизнь, в которую не вписывались ни твоя проклятая метка, ни ты сам!» Такая разъярённая, но такая прекрасная. Зелёные глаза сверкают, и сколько же непреклонности, строптивости и откровенной дерзости в каждом её движении. Она даже умудряется смотреть на него свысока. Как же хотелось тут же встать, подойти к ней, привлечь к себе, целовать медленно и мучительно, пока она не сдастся. Амир с трудом отогнал из мыслей заманчивый образ. «Я не говорю, что во всем был прав. Но что сделано, то сделано. Этого уже не исправишь. И я точно так же, как и ты, не имею никакого отношения к выбору метки. Если тебя утешит, я планировал отдать ее совершенно другой девушке». «Да, это весомое утешение», — презрительно усмехнулась Дерия. «Я все же не понимаю, что именно настолько тебя злит». Амир откинулся на стуле. «Любая другая на твоем месте была бы вне себя от счастья. Но вот ты нет. Вывод напрашивается сам собой. Должна быть веская причина? Так какая?» Она даже ответить не удосужилась. Скрестив руки на груди, смотрела в сторону. Скорее всего, не нарочно его игнорировала, а просто пыталась успокоиться, пока на эмоциях не наговорила лишнего. «Что ж...» «Не хочешь — не объясняй. Мне достаточно знать, что эта причина существует. Хотя я и придумать не могу ничего такого для девушки желания чем попасть в чертоги Аланара в качестве избранницы возможного будущего императора. Тогда ты совершенно не разбираешься в девушках», — парировала она. «Поверь, очень даже разбираюсь», — Амир хоть и не хотел, но прозвучало все равно двусмысленно. И тем более меня удивляет, как ты до последнего пыталась скрыться. Даже инитара на свою сторону переманила. Я его не переманивала, — хмуро возразила она. Просто инитар видит в тебе что-то хорошее, вопреки логике и здравому смыслу. Он надеялся, что ты поймешь за это время нечто для себя важное. Но, боюсь, напрасно. В любом случае, инитар ни в чем не виноват. О, она даже его хранителя защищает. Я его ни в чем и не обвиняю, тем более теперь. Хотя с его помощью найди я тебя раньше, все бы прошло гораздо спокойнее. Ну а теперь выход лишь один. Амир примирительно улыбнулся. Начать все заново. Предлагаю прямо со знакомства. Кто я, ты и так знаешь? А вот о тебе мне было бы очень интересно послушать. Так как тебя зовут на самом деле? Она вмиг насторожилась, словно в ожидании удара из-под «Ты же знаешь, как меня зовут?» Но все еще старалась говорить спокойно. «Увы, сказочка про Адерию из резкой обители не для меня. Я выяснил, что настоящая Дерия все еще там. И отсюда возникает вполне закономерный вопрос. А кто же тогда ты?» Амир не сводил с нее цепкого взгляда, чтобы не упустить ни единой эмоции. «Твой хранитель сам мне признался, что твоей матерью была темная». Выходит, ты внебрачная дочь эльмарийского лорда Олтона из рода Миф и некой донготарки. Отсюда твои способности к тьме. Я, кстати, в курсе, что по ночам ты пытаешься приручить изначальную тьму. Весьма безрассудно и крайне опасно. Раз уж ты сама какой-либо выдающейся магией лишена, это еще не значит, что нужно к тьме прибегать. Да и зачем тебе это? Тренируешься, чтобы проходить испытания в чертогах? Похвально, конечно, но все равно не стоит так рисковать. Дерия смотрела на него весьма красноречиво. И без слов было понятно это. Если бы меня интересовало твое мнение, я бы его спросила. Но она ведь явно не глупа. Так откуда такая самонадеянность? Ее хранитель воду мутит? Я достаточно разбираюсь во тьме. Очень серьезно смотрел на нее Амир. Так что знаю, о чем говорю. Спасибо за заботу. Она встала из-за стола. И за ужин. Но мне уже достаточно и того, и другого. Я лучше пойду. Деррия направилась к выходу, но, резко встав, Амир придержал ее за локоть. Прикосновение его даже обожгло, да и она вздрогнула, явно почувствовала то же самое. Мелькнувший в ее зеленых глазах испуг был очевидным, но боится она не его самого. Так чего же? Своей реакции? Значит, все-таки неравнодушна что и следовало ожидать. Недолго вся эта ее неприступность продержится. «Я ведь все равно узнаю правду. Но лучше, если обо всем расскажешь ты сама...» Амир не спешил ее отпускать. И как же был велик соблазн прямо сейчас прижать ее к себе, попробовать на вкус такие манящие губы. «Зачем тебе это правда? Я же прекрасно знаю, что избранница нужна тебе лишь как пропуск в чертоге». Деррия хоть и старалась держаться спокойно, но Амир прекрасно видел, что это лишь иллюзия. «Так, может, я намерен продолжить наше с тобой знакомство и дальше, в чертогах?» Он смотрел на нее весьма многообещающе. «Извини, но это у нас невзаимно, мягко говоря». Холодно парировала она, но голос предательски дрожал. «Так что можешь оставить все эти намерения при себе. Это сейчас у меня нет выбора. Держишь тут как пленницу». Но в чертогах все изменится». Амир усмехнулся, но отвечать ничего не стал. Отпустил ее руку. Дерия тут же покинула балкон, словно боялась хотя бы еще на мгновение остаться с ним наедине. Подойдя к столу, Амир вновь наполнил свой бокал вином. Пригубил. Да, он рассчитывал на другой итог этого вечера. Но, как оказалось, Дерия легко сдаваться не собирается. Но ведь так даже интереснее своим пренебрежением она бросала вызов ему ему и его способности покорить абсолютно любую никогда раньше ни одна девушка не вызывала в нем столь жгучий интерес упускать такую точно нельзя и он не упустит Инитар воплотился в паре шагов от амира сбежала от тебя дух смотрел хмуро даже с укором поругались слегка не сошлись во мнениях рассказывать о себе правду она не желает Но это мелочи. В конце концов, не так уж и важно, какое ее настоящее имя. А что же важно? инитар нахмурился еще сильнее. Что я все для себя решил. Не сомневаюсь, весьма увлекательно будет укрощать эту строптивицу. Но итог я знаю заранее. Амир предвкушающе улыбнулся. Она будет моей. Хранитель смотрел на него тяжелым взглядом. Покачал головой будто бы в раз безмерно устав. Знаешь, Амир, я все время очень боялся, что ты слишком подвержен тьме и совершенно не способен любить. Но теперь я боюсь совсем другого. Того, что если однажды ты все же полюбишь, сколь же разрушительной будет твоя любовь. Кристина Только бы Джорин оказался прав, и такая реакция была временной. А то это просто с ума сойти можно. Вот сколько мы с Амиром наедине пробыли. Несколько минут? А будто бы целую мучительную вечность. И даже не знаю, что меня больше бесило. Самовлюбленность Амира или мои эмоции в его адрес. В общем, тут выход один. Не видеть его вплоть до отъезда в чертоге. Лучше я опять безвылазно засяду в комнате. И то так будет безопаснее для моих нервов. С такими мыслями я спешно шла по коридору, когда мне навстречу попалась Томилла. Причем, такая веселая и жизнерадостная днем, сейчас сестра Амира выглядела понурой, едва носом не шмыгала. «Ты тоже не в настроении, как я смотрю», — уныло констатировала она. «Что-то случилось? Да как сказать, просто я скучаю по Релиту, и я очень надеялась, что он приедет. Не виделись же с того дня, как он мне свою метку даровал» но он все не приезжает и не приезжает. Понятно, конечно, этого на опасается. Вообще боится на глаза моему брату показываться. Как же я его понимаю?» У Амира прямо талант распугивать окружающих. Не удержалась от мрачного смешка я. Но Тамилла пропустила мои слова мимо ушей. Продолжала. «Я пишу релиту каждый день. Он, к сожалению, не всегда успевает отвечать». Но как раз сейчас от него послание получило, что он все равно не сможет приехать. Так что увидимся мы только в чертогах. Мне кажется, если бы хотел, то наверняка бы десять раз уже приехал. Но я не стала это озвучивать, чтобы еще больше Томилу не расстраивать. Я понимаю, что зря переживаю и сама себя накручиваю, но все думаю. А почему у нас с Релитом метка по правилам не появилась Понятно, конечно что по самой природе это явление непредсказуемо, но все же вам с Амиром хватило одной единственной встречи, чтобы его магия отметила тебя, подтверждая, что мой брат все же способен когда-нибудь полюбить. А мы с Релитом друг друга уже год знаем, а метку пришлось намеренно ставить. Томила, но ведь вроде сейчас все так делают. И это как раз у нас с Амиром чуть ли не аномалия по современным меркам. Да и не стоит тебе сравнивать, правда. Я не знаю, каким таким боком тьма вдруг определила, будто бы твой брат на что-то там способен, но тут явно какая-то ошибка. У него вся любовь, настоящее и будущее, ограничивается лишь собой, единственным и неповторимым. Томила смотрела на меня чуть ли не умоляюще. Дерри, я понимаю, а мир порой выглядит черствым, холодным и чересчур властным, но наверняка внутри у него царят нежность, заботливость и добродушие. «Вот когда будут они царить не только внутри, но и снаружи, тогда и поговорим», — хмуро парировала я. «А пока, прости за откровенность, я Амира лишний раз даже видеть не хочу». «Но, Дерри, ты же понимаешь, что метка не могла возникнуть просто так. Значит, Амир способен любить. И именно на тебя указала магия, как на наиболее вероятную кандидатуру для этого. Пусть сначала у вас все сложилось не слишком идеально», Но я надеюсь, в чертогах уже дела пойдут на лад. Похоже, тут бессмысленно спорить. Все-таки мы с Томилой смотрим на Амира с совершенно разных сторон. К тому же я и так уже потеряла много времени. Нужно успеть провести ритуал. Вот в чертогах и будет видно. Я, Томиле, улыбнулась. Не сомневаюсь, и ваша ситуация с релитом обязательно прояснится. Как говорится, время все расставит на свои места. Кстати, о времени. Уже довольно поздно. Если ты не против, я уже спать пойду. Да, конечно. Я как раз тоже собираюсь. К себе и шла. Доброй ночи, Деррия. И до завтра. Надеюсь, завтра будет замечательный день. Приятных снов, Томилла. Лично я и не сомневалась, что день будет замечательный. Я уже буду все знать о своих родителях и грозящей мне опасности. И уже на основании этого вполне можно обдумать, как все же спастись от неведомых преследователей. Пусть я и застряла в этом мире безвылазно, но жить все равно хочется. Как я и ожидала, присутствие Джорина в спальне не ощущалось. Да и обострившимся из-за занятий тьмой восприятием, я отчетливо чувствовала, что хранитель сейчас далеко в незримом мире. Так что идеальнее времени не придумать. Только медлить нельзя, ведь дух может объявиться в любое мгновение и нарушить ход ритуала. Сам ритуал был вполне простым. Нужно было просто позволить памяти Рода, что есть в каждом человеке, проявиться из подсознания. Пусть Грон мне объяснял с позиции обычной магии, но я все равно использовать свою не решалась, ведь вдруг кто тут сразу ее засечет. Пришлось снова прибегнуть к изначальной тьме. Я села на кресло и закрыла глаза. Постаралась полностью расслабиться — Удалось это не сразу, мысли то и дело возвращались к миру. Наконец, более-менее удалось успокоить этот встревоженный хоровод. И вот теперь пришла пора магии. Изначальная тьма поднималась, словно бы из глубин моей души, холодная и обманчиво послушная. Как прирученный зверь, все еще таящий злобу и готовый вот-вот наброситься на своего хозяина. Волна холода прокатилась по телу, Даже, казалось, пальцы заледенели, но шевелиться было нельзя. Я сосредотачивалась на том смутном образе, каким представляла своего отца. Пусть я никогда его не видела, но все равно на основе обрывков информации воображение дорисовывало само. Я думала именно об отце, а не о маме, ведь о ней не знала абсолютно ничего. Но ведь наверняка ее увижу в папиных воспоминаниях. Я упустила тот миг, когда внешний мир будто бы перестал существовать. Исчезли все физические ощущения, осталось лишь мое сознание в кромешной тьме. Потоком силы меня несло куда-то, будто бы самой рекой времени. И вот впереди показались клочья тумана. На первый взгляд хаотичные, но чем ближе я пробиралась, тем отчетливее виднелось, что все они соединяются друг с другом как бусины гигантского сложного ожерелья, наполненные жизнью и мельканием множества образов прошлого. Я потянулась к ближайшему сгустку тумана. На миг тьма вокруг расплылась, формируя картины прошлого. Еще никогда мне не было настолько больно. Я даже не сразу сообразила, что меня в один миг вышвырнуло в реальность. Закричала бы, но даже на крик сил не осталось. Боль чуть ли не разламывала изнутри. И пусть перед глазами все плыло, но все равно прекрасно было видно. Черные пульсирующие жилы проступили сквозь кожу на руках. И, кажется, вообще на всем теле. Я даже не сразу восприняла голос спешно появившегося Джорина. Сначала не разобрала слов, осознала лишь последнюю фразу. «Потерпи. Вот-вот станет легче. Просто сейчас она сливается с твоей сутью». И вправду боль потихоньку отступала, но вместе с тем нарастала и паника. Все еще не в силах встать, я так и лежала, скрючившись на ковре. Кое-как прошептала. «Что это такое?» Хранитель тяжело вздохнул. «Это то, что скрывалось в прошлом, Кристина». «Так ты поэтому не хотел рассказывать?» «Именно так. Как бы ни были суровы магические законы, но все же милосердны хотя бы в том, что незнание зачастую оберегает потомков от деяний их предков. Это, будто бы даже еще больше постаревший и очень усталый Джорин указал на черные жилы. «Это клятва, Кристина, и не просто магическая, а закрепленная самой тьмой. Это клятва твоего отца, неисполненная им при жизни, и теперь...» Он судорожно вздохнул. «Теперь это твое бремя». Несмотря на еще не до конца утихшую боль и зашкаливающую панику, я все же старалась рассудить трезво. Мне же Грон про клятвы рассказывал в свое время. В памяти услужливо всплыли обрывки его фраз. «Я же тебе рассказывал, что несу груз нарушенной клятвы отца. Магической клятвы, между прочим. И лишь когда ты окажешься в безопасности, я избавлюсь от давящей на меня ноши. Отец же не удосужился мне ничего пояснять». Он бы и про клятву не сказал, если бы не скорая смерть и слабость рассудка. Ну а рассказал то все. Магические обязательства на меня перешли. Джорин, но как же так? Я попыталась сесть. Я же ничего не узнала, не успела ничего увидеть. Ты просто не в курсе законов магии и не осознаешь всей силы магической клятвы темных. Хранитель покачал головой она становится слишком неотъемлемой частью жизни. Даже малейшая попытка коснуться прошлого стала бы для нее лазейкой в настоящее. Это как нерастраченная мощь, понимаешь? Она никуда не может деться и хоть как, рано или поздно, проявится. Я потому не рисковал тебе ничего вообще рассказывать, ведь любое мое лишнее слово могло стать такой лазейкой. Планировал поведать истину, когда ты окажешься на земле где тьма и, соответственно, клятва Тирана будут невластны над тобой. Но, увы. Я бы не удивилась, если бы он начал меня корить. Мол, сама виновата. Зачем попыталась прошлое разузнать? Да еще и втайне от меня. Но нет, Джорин ни в чем не обвинял. Даже наоборот, его будто бы тяготило необхватное чувство вины, что все же не смог меня уберечь от этого. Черные жилы исчезли окончательно. Боль прошла, а произошедшем напоминало лишь непривычное чувство тяжести, будто некая непомерная ноша стремилась пригнуть меня к земле. «Джорин, но что это была заклятва? Что-то очень важное, да? Раз настолько сильное, что прорвалось при малейшем моем прикосновении к прошлому. О чем поклялся мой отец? Это как-то связано с призраками? Он воевал с ними, и потому они и убили его?» А меня ищут, как его дочь, чисто из мести, чтобы уничтожить род до конца. Сейчас ведь ты можешь все рассказать. Дело вовсе не в твоем отце, Кристина. Хранитель поднял на меня тяжелый взгляд. Причиной всего была твоя мать. Мама? Мне даже сначала показалось, что я ослышалась. Всегда ведь почему-то считала, что все было из-за отца. Джорин, пожалуйста. «Хотя бы сейчас не играй в молчанку. Только не говори, что есть еще какие-то причины дальше от меня скрывать всю истину». Я умоляюще смотрела на духа. «Нет, других причин нет». Ему явно было очень тяжело удерживаться в материальном мире, но все же он не исчезал. Мягко потоком магии помог мне подняться с пола, сесть на кресло. Я чувствовала себя просто как вялая амеба, не в силах пошевелиться. Поскорее бы уже эта слабость прошла. Я на всякий случай добавила. Тем более сейчас мне просто необходимо все знать. В частности, что за магическая клятва досталась мне от отца? Ведь иначе как я ее выполню? Ты не сможешь ее выполнить. Джорин покачал головой, отошел к окну, чуть мерцая от ночного света. Дело не в том, что ты пока слабая и многого не знаешь, Кристина. Вовсе нет. Сама клятва невыполнимая. Тарис дал ее в сердцах, на пике обостренных темных эмоций. И только потом уже трезвым рассудком понял, сколь непомерную ношу он на себя взвалил. Клятва терзала его и рано или поздно мучительно убила бы, но он погиб раньше. Только, увы, даже его смерть этой клятвой не отменила. В тьме просто оставалось дождаться наследника Тариса — который по законам магии должен был взять на себя все, неисполненное родителями. «Так а что с мамой? Она тоже что-то не выполнила?» «Можно сказать и так. Но речь о ее предназначении. Не волнуйся, ты тут как раз не обязана ничего искупать». «Что-то я уже начала путаться. Клятва должна, предназначение не должна. Джорин, в ваших законах магии есть логика». Но он не обиделся на мое непонимание, терпеливо пояснил. магическая клятва — это как взять взаймы, долг, который необходимо вернуть. И пусть твоего отца уже нет, но этот долг так и остался за нашим родом. А у твоей мамы было особое предназначение, но тут я и сам не знаю, насколько оно истинно, предначертано самой судьбой или все же больше навязано другими людьми». И я очень надеюсь уберечь тебя хотя бы от этого. Не смотри на меня так, Кристина. Я все тебе расскажу. Просто пойми. Хранитель тяжело вздохнул. Мне больно все это вспоминать. Больно об этом говорить, тем более тебе. Все равно до последнего мига своей жизни я буду нести бремя вины за то, что не уберег твоих родителей. «А ты мог?» — тихо спросила я. «Нет». Выдохнул он, сжав руки в кулаках. «Но бессилие не может служить оправданием. Даже тебя я подвел. Мало того, что ты скоро отправишься в чертоги, где призраки и само сосредоточение тьмы, так еще и клятва Тариса все же настигла. Чувствую себя совершенно бесполезным». «Вовсе нет», — с жаром возразила я. «Джорин, да что бы я вообще без тебя делала? Ты же мой единственный родной человек» пусть и не совсем человек. Кроме тебя, у меня вообще больше никого родного во всем мире нет. Я не знаю, что было в прошлом, но я уверена, что ты наверняка сделал все возможное. И я не знаю, что ждет нас в будущем, но не сомневаюсь, что ты всегда будешь рядом со мной. Ты — моя поддержка и опора. Ты как родной дедушка, который у меня мог бы быть. И без тебя я бы и до сегодняшнего дня в этом мире не дожила. Пожалуйста, не кори себя. Пусть мы не можем изменить случившегося, но зато постараемся в будущем не наделать ошибок. А это уже немало. Смотря на меня с искренним теплом, Джорин чуть печально улыбнулся. «Мне очень хочется верить, что ты права. Видимо, просто мне страшно. Я далеко не всесилен, а противники не только более могущественны, но и сама тьма на их стороне. Мы одни против всех, понимаешь? И это страшно». «Очень страшно. Я боюсь не за себя, а за тебя, пойми. И я сделаю все, чтобы тебя уберечь». Хранитель снова отвернулся к окну, смотря на ночной пейзаж так, будто смотрел сквозь само время. Тарис был единственным наследником вроде Данвэй. Так сложилось, что все боковые ветви рода оборвались еще до его появления на свет. И в итоге... «Именно твой отец стал последним представителем Данвэй. Мы относились к числу Верховных Темных, так что у Тариса имелся и дракон, сияющий, лазурный. Ночной ветер был таким же отважным и сумасбродным, как и твой отец». «Лазурный?» — уточнила я. «То есть золотистый был у моей мамы?» «Да, все именно так», — кивнул Джорин. «Но до этого еще дойдем. Так вот». Как последний представитель своего рода, Тарис всегда чувствовал ответственность за это. Он считал, что крайне необходимо запечатлеть Данвей в истории. Ведь мало ли, как все сложится. Вдруг у него самого наследников не будет, и тогда наш род исчезнет навсегда. Твой отец не ставил себе цель быть героем. Он просто старался сделать как можно больше хорошего. Они с ночным ветром облетели чуть ли не весь мир и не раз были на волосок от гибели, но судьба хранила их. Я невольно улыбнулась. В мыслях так и рисовался образ отважного молодого мужчины верхом на прекрасном лазурном драконе. Так странно, я не знала отца, но заранее гордилась им. Однажды Тарис с группой других донготарцев сопровождал императрицу Лесту во время ее путешествия в Даглинские земли. Отряд попал в засаду мятежников, силы оказались даже близко неравны. Другие темные быстро пали, но твой отец до последнего защищал императрицу. Да, он справился с нападающими, но его успели атаковать страшным заклятием разрушения магии. Я даже ахнула. Это когда собственная магия обладателя начинает убивать? Как Грон тогда поступил с напавшим призраком? Все верно. И Тарис бы неминуемо погиб». Ночной ветер не унес бы двоих, и твой отец попросил дракона доставить императрицу обратно в чертоги Время играло против них. Пусть я и всеми силами затормаживал действие заклятия, но Тарис надеялся продержаться до того, как императрица окажется в безопасности. Ведь с его смертью исчез бы и ночной ветер. И вот представь, твой умирающий отец остался один на ночной дороге в старом лесу. Я даже не мог быть рядом, хоть как-то приободрить. Приходилось оставаться в незримом мире, чтобы сдерживать заклятие. Но Тарис не впал в отчаяние, не принял участь со смирением. Он был молод, он верил в лучшее. И пусть даже знал, что земли эти пустынны. Никого здесь не найти, кроме разбойников. Да и против такого заклятия все равно никто не поможет. Но все равно твой отец поднялся с колен и пошел вперед. Едва передвигал ноги, но шел. А потом...» Джорин неожиданно улыбнулся. «А потом на него свалилась твоя мама». «То есть как?» Оторопела я. Эльвина в то время только-только училась летать на драконе. Она заметила Тариса, решила помочь. Но когда искра уже почти опустилась на землю, твоя мама не удержалась и все-таки упала. «Как потом твой отец рассказывал...» Ему уже в полубреду казалось, что с небес спускается неведомое сияющее солнечное божество, чтобы милосердно спасти его. Но это божество вместо спасения почему-то якобы на него наступило. У Джорина вырвался смешок. В общем, затуманенным уже сознанием Тарис воспринял все именно так. Тут же посерьезнев, хранитель продолжил. «Он не увидел тогда Эльвину, да и мне тоже было не до этого». Мы с ним ведь уже были на пороге смерти. И мама папу каким-то чудом исцелила, да? Не совсем. Его исцелила метка избранницы. Такого я совсем не ожидала услышать. Да, Кристина, именно метка избранницы. Истинная метка может появиться и в первый миг, когда темный встречает ту, которую есть шанс когда-нибудь полюбить. Но как это могло исцелить? Упорно не понимала я. Попробуй рассудить сама. Терпеливо смотрел на меня Джорин. Ты ведь уже немного в магии, понимаешь? Я задумалась. Хм, из-за заклятия магия разрушала моего отца. Но встреча с избранницей переключила магию на другой процесс — создание метки. Выходит, одно перебороло другое? Да, способность любить стоит в себе огромную мощь. Это особая энергия. И, проявившись в Тарисе, она свела на нет смертельное заклятие. «Надо же!» А потом он пришел в себя, они с мамой познакомились и влюбились друг в друга. «Нет, Кристина!» Убедившись, что незнакомец в порядке и скоро придет в себя, Эльвина поспешила скрыться. Ей вообще нельзя было показываться на глаза чужим людям. Но не попытаться помочь умирающему она ведь тоже не могла. Так что Тарис очнулся среди леса один, недоумевая, что вообще произошло. Да я и сам не понимал, почему мы до сих пор живы и куда делось заклятие. Но создание метки мы чувствовали оба, и оба были немало этим озадачены. И, естественно, твой отец сделал то единственное, что счел правильным. Он решил найти свою избранницу, просто чтобы поблагодарить за спасение». «Но почему моя мама должна была скрываться ото всех?» — обеспокоенно спросила я. «Потому что она была такая же, как ты. Ты унаследовала именно ее магию. Причем в тебе эта сила даже совершеннее. Я ведь не раз говорил тебе, Кристина, что ты уникальна. Но, судя по твоему тону, радоваться мне этому точно не стоит». Я настороженно смотрела на Джорина. «Тебе многое пока сложно понять». «Ведь твои познания в магии еще малы, но тут, надеюсь, все будет ясно. Только придется немного углубиться в саму историю, иначе ты просто не увидишь всей картины». Немного помолчав, словно собираясь с мыслями, Хранитель продолжил. «Изначально тьмы в нашем мире не было. Существовала лишь обычная людская магия, и точно так же далеко не у всех. Одаренные пользовались своей силой, слабые вынуждены были подчиняться». Все как обычно. Жил в те времена маг по имени Кнот. Он служил советником у одного из королей, но сам метил занять его место. Видишь ли, он свято верил, что для блага всего мира необходимо объединить вообще все королевства. Мол, тогда не будет никаких войн, только процветания для всех. Этого Кнот мог добиться, только самому встав во главе страны. Но попытка свергнуть короля оказалась неудачной. Мятежника должны были казнить, но выбрали наказание для него еще хуже. Лишили магии и изгнали в пустоши. Пусть я пока не понимала, как это вообще связано с моей магией, но старалась не упустить ни слова. Когда-то величайший из магов в один миг стал никем и обреченным на смерть. Но Кнот не смирился с этим. Он был из тех людей, чья вера в собственные убеждения могла преодолеть все испытания. К тому же он многое знал, в том числе в своих изысканиях добрался до таких тайн мироздания, о которых ведали лишь единицы посвященных. Кнот решил найти альтернативу потерянной магии. Так в нашем мире появилась тьма. Доподлинно неизвестно, как именно и откуда она взялась. Наверняка в каких-нибудь древних текстах и есть ответы, но я не в курсе. Многие люди, не одаренные с рождения магией, конечно, присоединились к кноту. Тьма наполняла их силой и могуществом, но, увы, неумолимо делала в итоге своими марионетками. Многие годы шла кровопролитная война между темными и обычными магами. Но все было бесполезно, пока у тьмы не нашли один единственный изъян. Изначальную тьму можно сделать неоднородной, разделить на составляющие. Вот даже сейчас никто из современных донготарцев не рождается с изначальной тьмой. У каждого есть прирожденная темная магия, но все же отличная от первоисточника. Именно это дало шанс контролировать собственную силу. Хотя многие все равно рискуют обращаться именно к изначальной, вот как мы сейчас. И зачастую это путь в один конец. Чуть помолчав, Джорин со вздохом продолжил. Но неоднородная тьма слабее изначальной, потому нашлись те, кто не оставил намерений все же подчинить и истинную силу, найти способ управлять именно ею. И вот тогда у изначальной тьмы отобрали самую малую, но при этом самую ценную составляющую — ее свет. А вот теперь мне стало совсем не по себе. Свет изначальной тьмы мог проявиться лишь в человеке, но эксперименты с магией долго не давали результата. Но однажды все попытки увенчались успехом. «Моя мама?» — голос невольно дрогнул. «Да, именно так. Эльвина родилась с почти идеальным светом изначальной тьмы. Последователи культа пусть сразу, но нашли ее и спрятали ото всего мира». Твоя мама жила в глуши, уверенная, что ей вообще нельзя показываться на глаза другим людям. Она считала, что обладает силой, способной изгнать разрушительную тьму из мира людей. Хотя на деле ее собирались использовать совсем для других целей. Без своего света изначальная тьма не целостна, она нуждается в нем, тянется к нему. Он необходим ей настолько, что она готова даже полностью подчиняться ради него. И, естественно, Тьма жаждет его вернуть. То есть, по сути, моя магия — эдакий беспроигрышный способ управления изначальной тьмой? — уточнила я. И да, и нет. Это палка о двух концах, понимаешь? Уже сейчас, хотя мы занимались совсем немного, ты способна обращаться с изначальной тьмой так, как не могут даже многие темные маги после десятка лет обучения. И все дело лишь в том, что тьма сама стремится к тебе к твоему свету. Точнее, ее свету. Но в то же время она очень хочет вернуть его себе. И тут лишь один способ. Полностью подчинив меня, тихо спросила я. Все верно. Потому я и говорю, что тебе с изначальной тьмой нужно быть очень осторожной. Особенно, если ты вдруг не способна любить. У нас вообще с тобой сложилась крайне сложная ситуация. С одной стороны, Необходимо скрывать твою магию, чтобы не обнаружили последователи культа тьмы. А с другой, сама изначальная тьма только и ждет момента, когда поглотит тебя. Но давай все же обо всем по порядку. То есть мама даже не знала, для каких целей ее хотят использовать? Да, она искренне верила, что ее предназначение — изгнать тьму из людского мира. Эльвине не говорили истины просто потому, что ее магия проявилась не сразу. То есть... Сначала твоя мама росла, как обычный ребенок, с обычными понятиями «хорошо» и «плохо». Конечно, если бы ее нашли сразу же, едва она родилась, то и воспитали бы с нужными взглядами. Ну а так пришлось уже подстраиваться. Но кто они? Призраки? Ты же их подразумеваешь под этим культом тьмы. Призраки — лишь часть тайного культа. Официально они — эдакая элитная охрана для императорской семьи. Боюсь, даже сами правители понятия не имеют, как обстоит все на самом деле. Вот и мы с Тарисом тем более ничего этого не знали. Он смог отыскать Эльвину, но она не рассказала ему правду о себе, хотя вспыхнувшие между ними чувства оказались взаимны. «Твоя мама боялась, что так как Тарис темный, он будет против ее предназначения. Но зато...» А твоем отце прознал культ тьмы и, естественно, поспешил избавиться от помехи. На тот момент Эльвина уже носила под сердцем тебя, а это могло разрушить ее магию. Чего в культе допустить никак не могли. Твоя мама тогда лишь чудом смогла сохранить твою жизнь, не дать ее оборвать, но сама при этом оказалась при смерти. Призванная уничтожить тебя сильнейшее заклятие тьмы теперь убивала саму Эльвину. И это, увы, было уже необратимо. Так а папа, где был в этот момент? У меня в горле уже стоял ком. К глазам подступали слезы. Он пробился к Эльвине слишком поздно. Она уже попала под власть заклятья. Тарис смог выкрасть возлюбленную, увезти ее и надежно спрятать. Но она угасала у него на глазах, лишь изо всех сил стараясь, чтобы и твоя жизнь не оборвалась. Тогда-то Тарис и дал свою страшную клятву. Он поклялся самой изначальной тьмой, что покончит с культом тьмы навсегда. Он даже сразил их главаря, которым оказался единственный сын императора. Но толку — это как борьба с многоглавым чудовищем, у которого на месте каждой срубленной головы тут же вырастает несколько новых.